Четырехлетний Тед Трентон проснулся в одну из майских ночей того года, когда ему захотелось в туалет. Он встал с кровати и полусонный поплелся к двери. Когда он, закончив свои дела, ложился опять, он и увидел кого-то у себя в шкафу. Этот кто-то был невысокого роста, с маленькой головкой, вздернутой над покатыми плечами. Глаза его мерцали, словно янтарные впадины. Волк это был или человек? И эти глаза следили за мальчиком, когда он ложился. Его волосы стояли дыбом, из его глотки вырывалось хриплое ледяное дыхание, дикие глаза, смеясь, обещали скорую смерть и крики, которых никто не услышит. Кто-то сидел в его шкафу. Он слышал хриплое ворчание и чувствовал сладковатый душок падали. Тэд Трентон закрыл глаза руками и закричал. В соседней комнате тревожный голос. «Отец!» Испуганный крик. «Что там?» Это мать. После звук шагов почти бег. И в тот момент, когда они вошли, он выглянул из-за растопыренных пальцев и увидел, что тот в шкафу по-прежнему смотрит на него. И глаза его угрожают. Ничего. Вот когда они уйдут... Зажегся свет. Вик и Донна Трентон подошли к его кровати, пораженные его бледным лицом и вытаращенными глазами. И мать произнесла... Нет, скорее прошептала. «Вик, я говорила, что три хот-дога — это слишком». И отец сел к нему на кровать, обнял его за плечи и спрашивал, что с ним такое. Тед осмелился снова взглянуть в сторону шкафа. Монстр исчез. Вместо ненасытных глаз он увидел лишь две связки одеял и теплых вещей, которые Донна не собралась еще отнести на чердак. Перед ним стоял стол, на который Тед забирался, когда ему требовалось достать что-нибудь с верхней полки. Вместо уродливой треугольной головы, вздернутой словно в удивлении, его глазам предстал игрушечный мишка, взгромоздившийся на одеяло. И его коричневые глаза-пуговки ласково глядели на Теда вместо тех ужасных желтых глаз. «Что с тобой, Тедди?» — снова спросил отец. «Там был монстр!» — выкрикнул Тед. «У меня в шкафу!» И он зарыдал. Подсела и мать. Они пытались успокоить его уже вдвоем. Обычный ритуал всех родителей. Они объясняли ему, что никаких монстров нет, что ему просто приснился страшный сон. Мама сказала, что тени могут иногда принимать странные очертания, но это не страшно. И папа подтвердил, что, конечно же, ничто в их доме не может причинить ему вреда. Тед кивнул, хотя и знал, что это не так. Отец объяснил, как он мог в темноте принять одеяло за плечи, а медвежонка за голову монстра, и как отраженный свет из ванной превратил стеклянные глаза игрушки в жуткие глаза неведомой твари. «Вот, смотри», — сказал он, — «смотри, как следует». Тед стал смотреть. Отец взял одеяло и задвинул их дальше в шкаф. Тед слышал, как тихонько звякнули вешалки, говоря о чем-то на своем «вешалковом языке». «Это было смешно». И он даже улыбнулся. Мама заметила эту его улыбку и улыбнулась в ответ с облегчением. Папа вылез из шкафа, взял медвежонка и дал его Теду. Потом он закрыл дверцу и задвинул ее столом. Вернувшись к Теду на кровать, он еще улыбался, но глаза его были серьезны. «Порядок, Тед?» «Да», — ответил Тед, но потом проговорил как бы с трудом. «Но он был там, папа». «Я его видел, правда?» Ты воображал его, Тед, сказал папа, потрепав Теда по волосам большой теплой рукой. Монстров не бывает, только в сказках и в твоем воображении. Он посмотрел на мать и опять на отца, на их большие, дышащие любовью лица. Правда? Конечно, правда, сказала мама. Лучше сходи и сделай пипи, -пи, как хороший мальчик. Я уже? Я от этого и проснулся. Вот и хорошо. Теда укрыли одеялом и поцеловали. И когда отец с матерью направились к двери, страх навалился на него, как холодная перина, как безнадежное предчувствие смерти. «О, пожалуйста!» — думал он, и больше ничего, только «О, пожалуйста! Пожалуйста! Пожа!» Должно быть, отец уловил эти его мысли, потому что он обернулся, держа руку на выключателе, и повторил «Нет никаких монстров!» «Нет, папа!» Откликнулся Тед, словно в свою очередь убеждал в этом отца. «Монстров нет, кроме одного, у меня в шкафу». Свет погас. «Спокойной ночи, Тед!» Нежный голос матери долетел до него, и он готов был крикнуть. «Осторожнее, мама! Они и теть едят! Во всех фильмах они утаскивают теть и едят их! Ну, пожалуйста! Ну, пожалуйста! Ну!» Но они все равно ушли. И четырехлетний Тед Трентон остался лежать в темноте на своей кровати с одеялом, натянутым до подбородка. На одной стене у него висел люк-небоход, на другой жизнерадостный бурундучок, сообщающий «Если жизнь преподносит вам кислые лимоны, делайте из них лимонад». На третьей вся команда из Сезам-стрит, Биг Берт, Берт, Эрни, Оскар и Гровер. Все это были добрые существа, но они не могли защитить от ветра, завывавшего за окном и царапающего крышу. В эту ночь он больше не уснет. Но мало-помалу его нервы расслаблялись, подступило забытье. Как вдруг новый звук, ближе, чем свист ветра, разбудил его опять. Это скрипнула дверца шкафа. Тонкий скрип на такой высокой ноте. что его слышат только кошки и маленькие дети, проснувшиеся среди ночи. Дверца медленно приоткрывала из темноты свой мертвый зев дюйм за дюймом. Там опять был монстр. Там же, где и раньше. Он ухмылялся. Его вздернутая голова поднималась над покатыми плечами. Янтарные глаза все так же горели животной хитростью. «Я же говорил тебе, что они уйдут», — шептал он. Они всегда уходят. И тогда я возвращаюсь. Мне нравится возвращаться. И ты мне нравишься, Тед. Теперь я буду приходить каждую ночь. И каждую ночь стану подходить к тебе немного ближе, пока однажды ночью ты не успеешь закричать, как услышишь мой голос прямо перед собой. И вот тогда я съем тебя. И ты будешь совсем мой. Тед смотрел на существо в шкафу с оцепенением испуга. Он почти узнавал его, и это было хуже всего. Он почти... Ты узнал меня, Тедди? Я давно уже здесь. Одно время меня звали Фрэнк Дот, и я убивал теть, и, быть может, ел их. Я древний монстр, Тед. Я всегда на страже, и скоро приду и заберу тебя. Жди и смотри, как я подхожу к тебе ближе, ближе. Может быть, голос твари. Был только его собственным свистящим дыханием или воем ветра за окнами, это было неважно. Он слушал его, дрожа от ужаса, не в силах оторваться от зыбкого, ухмыляющегося лица. Он не уснет этой ночью, быть может, он не уснет уже никогда. Но чуть позже, где-то между двенадцатью и часом ночи, Тед задремал опять, потому что он был маленьким и хотел спать. Он погрузился в беспокойный сон, в котором за ним охотились поросшие шерстью чудовища с острыми белыми зубами. В трубе продолжал завывать ветер. Белая весенняя луна поднялась высоко в небе. Где-то далеко, на бескрайней равнине или в чаще хвойных лесов залаяла собака, и опять воцарилась тишина. А в шкафу Теда Трентона кто-то с янтарными глазами продолжал бодрствовать.